Маяковский. Отрывок из Паямы облаков в штанах. Вы думаете, это бредит малярия? Это было. Было в Одессе. Приду в 4, сказала Мария. Осемь. Девять. Десять. Вот и вечер в ночную жуть Ушёл от окон хмурый декабры, В спину хохочут и ржут канделябры. Меня сейчас узнать не могли бы Жилиаяя громадина стонет корчится! Что может хотеться Это такой глыбе А глыбе многое хочется. Вед для себя не важно и то, что бронзовый и то, что сердце, Холодной железкою. Ночью хочется звон свой Спрятать в мягкое, в женское. И вот громадный Горблюсь в окне, Плавлю лбом стекло окошечное. Будет любовь или нет? Какая? Большая или крошечная? Откуда большая у тела такого? Должно быть маленький, смирный любёночек. Она шарахается автомобильных гудков, любит звоночки коночек ещё. Всё и ещё, уткнувшись дождю лицом, В его лицо рябоя жду, Обрызганный громом городского прибоя. Полночь с ножом мечась догнала, Зарезала, вон его! Упал двенадцатый час, как с сплахи. Голова казнённого. В стёклах дождинки серые свылись, гримасу громадили, как будто воют химеры с собора Парижской Богоматери. Проклятая! Что же, и этого не хватит! Скоро криком издрётся рот! Слышу! Тихо, как больной, С кровати спрыгнул нерв. И вот сначала прошелся едва-едва. Потом забегал, взволнованный, четкий. Теперь и он, и новые два. Мечутся отчаянной чечеткой. Рухнула штукатурка в нижнем этаже. Нервы большие, маленькие, многие скачут. Бешеные и уже у нервов подкашиваются ноги. А ночь по комнате тинется и тинется. И тины не вытянутся тяжелевшему глазу. Двери вдруг заляскали, будто у гостиницы не попадает зуб на зуб. Вошла ты, резкая как Натте, муча перчатки замш сказала знаете я выхожу замуж стар выходите и чего укреплюсь видите спокоен как как пульс покой Помните, вы говорили, Джек Лондон, деньги, любовь, страсть. А я одно видел, вы, Джеконда, которую надо украсть. И украли. Опять влюбленный выйду в игры. Огнём озаряя бровей загиб. Что же, и в доме, который выгорел, Иногда живут бездомные бродяги. Дразните, меньше, чем у нищего копеек У вас изумруда в безумий Помните, погибла Помпея. Когда раздразнили везули. Эй, господа! Любители святотац, Преступлений, воин! А самое страшное Видели лицо мое, Когда я абсолютно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 Ему уже некуда деться. Каждое слово, даже шутка, Которая изрыгает обгорающим ртом он, Выбрасывается, как голая проститутка Из горящего публичного дома. Люди нюхают, запахло жареным. Нагнали каких-то блестящих в касках, Нельзя сопожища скажите пожарным, На сердце горящее лезут в ласках. Я сам глаза наслезненные бочками выкачу, Дайте ребра опереться, выскочу, выскочу, выскочу, выскочу.